Грим на лице теперь, как у всех. И говорю теперь то же, что и все. Болтаю с уверенным видом, порою тошно себя слушать самой. Кольцо обручальное надело, как у людей. Раньше только изредка улыбалась, теперь хохочу в голос. Тот молодой человек позволил себе лишнее, дала по морде, и вмиг перестала быть загадкой, над которой надо ломать голову. А раньше, наверное, заплакала бы. Когда надо было, по столу кулаком ударила, Где было надо, локтями соседей распихала. Начинают разговоры я тут как тут. Понимаю или не понимаю, о чем говорят, но к месту пару умных слов введу, анекдот расскажу. Бог ты мой, совсем иначе стали ко мне люди относиться. Молодежь зеленая, говорит, фирменная девочка, а кто постарше, называют фамильярно-уважительная мать. Это ужасная мать и переполнила чашу. Совсем худо мне стало. Смыла я косметику, надела старенькое платье, отдала маме обручальное ее колечко, и на том мой эксперимент закончился. И снова я одна. Мне 21 год, и не нужно мне того ненастоящего, что было, когда я играла, ни за какие ковришки не нужно. Не могу я ничего в себе убить, не могу. Я поняла, что самое страшное — Насилие над собственной душой. Я поняла, что нельзя играть безнаказанно чужую роль в жизни. Мне кажется, я что-то утратила внутренне ценное от этой игры. Потому и пишу вам покаянное письмо. Хочется кому-то покаяться, а некому. Не пойдешь же к тем, кто восхищался фирменной девочкой. В неприкосновенности, сохранив текст этого письма, я вынужден был обеднить его, убрав те точные и яркие жизненные реалии, которые делали бы автора узнаваемой. Письма, публикуемые мною сейчас, это по существу доведенные до степени концентрации, до кубиков бульона модели определенных психологических ситуаций, хотя стоят за ними живые люди, подлинные истории. Письмо девушки, которой можно было подстелить в комнату крокодила, такой тихоней она казалась, модель переплавки личности. Эта переплавка закончилась неудачей. Но попытка переплавить собственную личность, как переплавляют при высоких температурах металл, чтобы отлить его потом в новые формы, Попытка эта поучительна. Во имя чего была она осуществлена? Почему человек решил убежать от себя, от собственной судьбы, в чужой образ, в судьбу чужую? Надо полагать, для достижения успеха в жизни, ради более легкого, коммуникабельного отношения с людьми, со всеми без исключения и в особенности с тем Единственным, который кажется незаменимым ради того, чтобы не казаться белой вороной и, наконец, что самое существенное, во имя того, чтобы заставить окружающих служить себе, как раньше она им служила. Она захотела переплавить себя, чтобы быть менее уязвимой, ранимой и меньше страдать. Нередко можно услышать, что самое лучшее в человеке — самое человечнейшее в нем, наиболее уязвимо. В этом суждении есть истина, которая и рождает соблазн бегства от себя, от лучшего в себе, чтобы стать непроницаемей, защищенней. Ей не удалось убежать, то есть уйти в ту неизвестность, где все для тебя чужое и сам ты чужой, Но может ли вообще такое бегство увенчаться полным успехом? Рассмотрим вторую модель. На этот раз она содержится в письме молодого мужчины. Меня с детства учили думать, мыслить самостоятельно, развивать разум, насколько это возможно. Отец мой моряк, поэтому я не успел с ним подружиться. Человек он хороший, но суровый. И поэтому собственное мнение не высказывает, а декретирует.